Глава 53 Металлический лист, лежащий перед камином и защищающий пол от возможных искр, немного приподнялся. Мы посмотрели на него, не сразу вспомнив, чем занимаемся, а после я подцепила и подняла его. Под листом оказалась ниша со встроенным устройством, прямо по центру металлическая дверка, с виду прочная. Над ней поворотное кольца с буквами, как на кодовых замках. А вокруг куча непонятных трубочек, шестеренок, колб и выключенных лампочек. Под дверцей угадывалась выемка. Для компаса? Ник, видимо, подумал о том же, потому что вложил туда найденное устройство. Раздался металлический щелчок, и вперед выдвинулся цилиндр с поворотными буквами. «Отлично! Теперь дело за малым». Ник всмотрелся в колесо. «Отыскать код. Судя по количеству колец, он состоит из девяти букв». «Если надеяться, что это существующее слово, то нам потребуется...» Он быстро посчитал что-то в уме. «48 восемь попыток». Ник нахмурился. «Что равняется примерно 34 суткам непрерывного подбора?» «Нет, я не располагаю таким количеством времени». «Может, попробовать одно из тех слов?» Поднявшись, я отряхнула платье и отошла за листом бумаги. Пока несла обратно, хмуро пересчитывала буквы. «Нет, не хватает», — расстроилась я, садясь перед устройством. «В самых длинных по восемь. Отмеченных слов тоже девять. У меня есть предположение, но мне страшно представить, что скрывается именно за этим кодом». Он записал что-то, а после развернул ко мне. Мораль аристократов — странный труд, его ручные слуги охраняют насмерть. «Мастерсон», — я прочитала первые буквы и сглотнула. Никаниэль уже поворачивал диски. Когда последняя буква встала на место, я услышала металлический щелчок. Мы сидели, не двигаясь и не решаясь заглянуть. Мы можем узнать страшный секрет появления Хакана. Мастерсон очень неприятный человек. Нет, я боюсь представить, что он мог сделать с маленьким мальчиком. Хакан сказал, что ничего не помнит. Никаниэль написал в дневнике, что, возможно, не говорит. Стало дурно, и я сглотнула. В горле перекатился неприятный липкий комок. Посмотрела на Ника и по взгляду поняла, что мы думаем об одном. «Сейчас я бы многое отдала, чтобы в этом тайнике лежала записка, объявляющая, что все это неправда. Злая шутка, а мы, дураки, попались». Никонель медленно выдохнул и сунул руку в образовавшийся проем. Пошарил там и извлек толстую перетянутую веревочкой папку. Потом глянул в сейф, но, похоже, ничего больше там не хранилось. Ник посмотрел на меня, а после потянул за край веревки и сосредоточился на находке. Сердце стучало в висках. Я подсела ближе, уговаривая себя не грохнуться в обморок. Сверху лежал лист, исписанный уже знакомым мне почерком Натаниэля. Ник взял его и стал читать. А я подняла следующий. «Свидетельство о рождении?» «Метрика. Странно, что она здесь, а не у родителей». Я раскрыла тетрадь и сперва без удивления прочитала имя. «Все-таки Хакан». Интересно, почему его метрика здесь, а не... Погодите. Я моргнула, а потом потерла глаза и еще раз прочитала фамилию по буквам. Тем же самым, что открыли нам доступ к этим документам. Нет. Это же... Да нет! Тут написано, что он человек. В голове захрустели встающие по местам мысли. У оборотней документы другого типа. Как же так? Я ведь сама видела, как он обращается. Натаниэль писала об экспериментальных сыворотках. Хакан говорит, что не знает о существовании других драконов. А что если... В этот момент Ник судорожно закашлялся. «Приступ!» Эльф вытащил из кармана сложенную маску и баллончик. Я помогла соединить их и приложила к его лицу. Спасительный пшик, но Ник продолжал кашлять. «Я сейчас принесу лекарство! Потерпи немного!» Сорвавшись с места, я подумала было, что нужно было обнять его, поцеловать, успокоить. Что если это последний? «Нет! Я вытащу его!» С лестницы я слетала, едва касаясь ступенек. Бросилась к спальне и наскочила на тумбочку. Там хранилась аптечка на самый крайний случай. Схватив коробку со шприцом, ринулась обратно. «Не отпущу так просто!» Ник свалился на бок. Кашлял и пытался ослабить ворот рубашки. Его трясло. Эльф хватал ртом воздух в перерывах между кашлем, но вдоха не выходило. В глазах страх, он будто уже смирился. Пальцы дрожали, покачивая флакон, когда я набирала лекарства. Не стала возиться с пуговицей рукава, я просто порвала рубашку Ника. Затем помазала спиртовой салфеткой и, выдохнув, ввела иглу под кожу. На сгибе локтя темнеет синяк от прошлых уколов. Должно быть больно. Отбросив шприц в сторону, я подняла Ника за плечи и прижала к себе. Прижалась губами к макушке и зажмурилась, молясь создателям, чтобы они не забирали его сейчас. Оставили со мной. Слишком рано. Лекарство должно было вот-вот подействовать, а я думала о том, что будет, когда Ника не станет. Что я буду делать, если сейчас он так и не вдохнет? Я же так и не подписала те бумаги. Как я без него? В глазах расплывалось. Меня называли везучей, но, кажется, везет мне только в плохом смысле. Есть ли что-то хуже, чем увидеть, как умирает любимый? Пожалуй, да. Не быть рядом, когда ему так страшно. Дыши, пожалуйста, Ник, дыши. — шептала я, уткнувшись ему в макушку. Еще один приступ судорожного кашля и, наконец, долгожданный вдох. Ник обнял меня в ответ, стараясь восстановить дыхание. — Иви. Он прижался губами к моему запястью. — Родная, прости, что напугал. Обещай, если действовать не будет, ты уйдешь, чтобы не смотреть. Я не хочу тебя мучить. — Сказала же! Я шмыгнула носом и мазнула по глазам рукой. — Я тебя не оставлю. Как бы ты ни была, один ты не будешь. Не прощу себя, если упущу последнее. Закончить я не смогла. Уткнулась лицом в его плечо, прерывисто дышала сквозь сжатые зубы. Я чувствовала себя такой беспомощной и бесполезной, что хотелось выйти, а еще кричать, злиться на жизнь, судьбу, создателей, еще кого-нибудь. Так не должно быть. Неправильно, несправедливо. Почему Ник? Почему ублюдки вроде Мастерсона или Солта будут жить, а он что хорошего останется в мире, если он исчезнет? Я люблю тебя и очень не хочу мучить. Ник поцеловал меня в висок и сел ровно. Поздно. Я смазала слезы. Не знаю даже, кому из нас страшнее. Не могу, Ник. Смешай мне какое-нибудь лекарство, чтобы уснуть и не проснуться больше. С собой носить буду. Если ты умрешь, я просто... Нет. Неожиданно строго оборвал он. Даже думать о таком не смей. К тому же мы нашли сокровище. Проклятое! Я шмыгнула носом. Отец явно прятал это в последний момент. Та идея явно пришла ему на ум перед тем, как он отправился в поездку, с которой не вернулся. Я должен изучить бумаги. В них описано, что случилось с Хаканом до того, как он попал к нам. Процесс восстановления уже здесь, если я правильно понимаю. Отец думал, что это может спасти нас с Ирвином, но не успел проверить. «Значит, ты...» Я подняла уши. Я попробую. Он взял меня за плечи. Времени мало, но других идей все равно нет. Если отец был прав... Проклятие. Я помню, как Дик требовал от Ирвина все связанные с Хаканом документы и перевернул пол дома, пытаясь их найти. Там что-то крайне неудобное. «Угу», — буркнула я и подала ему свидетельство. «Ты даже не представляешь, насколько...»